День второй, 20 февраля, понедельник. Это виноват я. Утром дети в школу идти не хотели. «Я пойду искать», — сказал Паша. Поговорили, поговорили, и я все-таки убедила пойти на уроки. «А вдруг мы вернемся, а дома?» — с надеждой спросила Варя. «Пусть так и будет, будет же?» — подхватил Паша. «Все возможно». «А без нас ты пойдешь?» — спросил Паша. — Хочу доехать до станции. Вдруг она туда добежала. Еще там, поклеили листовки. Опять шел снег. За окном уже ворчал трактор. Было очень серо, но хотя бы не холодно. — Где она ночевала? Как она ночевала? В 8.30 зазвонил телефон. Это были мошенники. Собачья учителька Настя мне заранее рассказала, что схема почти всегда одинаковая. Первым делом просят денег — на такси, чтобы привезти, на чистку салона автомобиля, потому что уже привезли, на просто так и для чего угодно. На это надо сначала требовать фото. И фото могут прислать темное, размытое. Скажут, она вертится, крутится, невозможно сфотографировать. Тут самое сложное для хозяина — сохранять холодную голову. Особенно, когда на просьбу прислать фото почетче начнутся манипуляции. «Да мы сейчас твою собаку в лес завезем и к дереву привяжем». «Слушаю» сказала я в трубку. «Я нашел вашу собаку, вот держу. Закиньте по этому номеру две Она у вас аж до вот бежала На такси привезу». «А можете фотографию скинуть?» «Вот вы странная хозяйка. У вас собака тут вся дрожит. Не могу. Я ее держу одной рукой». «Хорошо», сказала я. «Ухо-то вы можете посмотреть? У нее номер чипа внутри правого уха». «Правого?» «Да. Там должно быть семь цифр». «Продиктуйте?» «Нет уж, сами диктуйте». «Хорошо. 8365008. Да, номер совпадает, кидайте деньги». Все с ним ясно. В ухе урони никакого номера нет и быть не может. Заблокировала контакт. «Мне тоже вчера звонили», — сказал Леша. «Но даже не могли описать, кого поймали. Я сбросил». «И мне звонили». — сказал Фима, сидящий на подоконнике. — Я даже трубку брать не стал. Я просто их сразу проклял до седьмого колена. — Фим? — Что? — взвился кот. — Ты что ли этих людей можешь как-то оправдать? — Нет, не могу. Но проклинать никого нельзя. Кот даже лапой топнул. — Вот есть люди со светлыми душами. — А есть с темными, да? Это ты хочешь сказать? — Да. Есть с темными, есть со светлыми, А есть люди без души. У них там дыра внутри, пусто, понимаешь? Ты им говоришь «любовь», а в ответ «пустота». Ты им говоришь «боль», а в ответ «пустота». Ты им говоришь «собака у меня потерялась», Любимая, хорошая, смешная, глупая, А в ответ «пустота». И вот их, вот их можно проклинать. Я кивнула. «Не спорить же в самом деле с котом, тем более, что все это моя вина». «Я тут подумал», — сказал Фима. «Зря я на тебя вчера так. Ты не виновата». Щелкнула дверь, Леша уехал навстречу, и я тоже стала собираться. «Подожди». Фимка, жалобно, что совсем на него не похоже, смотрел на меня с подоконника. «Ты не виновата. Я вот не знаю». Но мне почему-то кажется, что виноват я. Бася и Шнуров встрепенулись и обесели. Я тоже присела на стул. Ну что ж, давай поговорим. Бася, Шнуров и я выжидательно смотрели на кота. Он что-то усиленно думал, а шусы подрагивали, но поймать свою мысль не мог. Наверное, я как-то не так с ее страхами работал. Не знаю. Может, и не виноват. Конечно, виноват. Бросила Шнура. «Ни с какими страхами ты не работал, ты ее просто дразнил». «Неправда», — сказал Фима, но не очень уверенно. «Я никогда никого не дразню. Я шучу. Я же шутник. Я прирожденный юморист. Все, что я говорил Ронте, — просто шуточки». И кот, спрыгнув с подоконника, гордо задрав голову, собрался выйти из кухни. «Подожди-ка», — остановила я его. «Давай обсудим твои просто шуточки». И кот нехотя запрыгнул обратно.